издательство эксмо чарльз бранд ирландец я слышал ты красишь дома посвящается моей жене нэнси пул бранд нашим детям и их супругам трипу и эллисон мими и джону дженни роуз и алексу и нашим внукам Мэгги, джексону либби и александру в память о наших родителях каролине димарко бранд чарльзе Бранте а также Мэгги и капитане Эрли Пуле. В памяти моих бабушки и дедушки по матери, Рози и Луиджи Ди Марко, из итальянской области Марке, которым я обязан всем. Пролог. Раз и Фрэнк. В летнем коттедже у озера, в комнате, заполненной плачущими и встревоженными членами семейства Джимми Хоффа, агенты ФБР обнаружили желтый блокнот. Блокнот этот лежал у телефона. На блокноте рукой Хоффа было написано карандашом «Расс и Фрэнк». Упомянутые «Расс и Фрэнк» были закадычными друзьями и верными соратниками Хоффа. Высоченный, мускулистый, здоровяк Фрэнк проявил себя вернейшим союзником и другом Джимми в пору конфликтов того с законом и с Бобби Кеннеди, и Хоффа считал его членом своей семьи. В тот день собравшиеся у озера члены семьи в глубине души считали, что вечно опасавшийся врагов и посему недоверчивый и осторожный Джимми мог допустить к себе лишь самых преданных, то есть тех, кто в конечном итоге с ним и расправился. Именно тогда Расс и Фрэнк, то есть инфорсер Фрэнк Ширан, он же ирландец, и его крестный отец Рассел Буфалино, он же МакГи, открыли список главных подозреваемых в деле самого сенсационного исчезновения в истории Америки. Примечание. Инфорсор — член гангстерской банды, функцией которого является принуждение к выполнению ее требований или приведение в исполнение ее приговоров. Нет такой книги или исследования на тему исчезновения Хофа, где бы не утверждалось, что именно Фрэнк Широн, ирландец, всегда и во всем поддерживавший Джимми в профсоюзе Тимстеров, выступил против своего ментора и друга. Примечание. Тимстер, водитель-дальнобойщик. Утверждается, что именно Широн был главным заговорщиком и преступником, на глазах которого и расправились Хоффа, и что убийство было задумано и осуществлено Расселом Буфалино, Магги. В списке книг на эту тему есть и кропотливые исследования, такие как... «Войны, который вел Хоффа» Дэна Молдея, «Тимстеры» Стивена Брила, основателя телекомпании «Корт TV, Хоффа профессора Артура Слоуна. 7 сентября 2001 года, то есть спустя 26 с лишним лет после загадочного исчезновения, член семьи Хоффа, находившийся в тот страшный и тяжелый день в коттедже у озера вместе с сестрой и матерью, созвал пресс-конференцию. Это был сын Джимми Хоффа, Джеймс Хоффа, президент профсоюза дальнобойщиков Тимстера. Он решил проинформировать о новом повороте в деле исчезновения его отца. ФБР объявил о том, что подвергнутый анализу ДНК Волос, обнаруженный агентами в автомобиле, который давно считался использовавшимся при преступлении, действительно принадлежал Джимми Хоффа. Корреспондент Fox News Эрик Шон спросил Джеймса, могли ли главные подозреваемые обманным путем вынудить его отца сесть в этот автомобиль. Просмотрев список подозреваемых, Джеймс Хоффа отрицательно покачал головой. Нет, отец никого из этих людей не знал. На вопрос Эрика Шон о том, мог ли Фрэнк Шерран заманить его отца в упомянутый автомобиль, Джеймс кивнул в знак согласия. Вот с ним он сел бы в эту машину. В заключении пресс-конференции Джеймс высказал пожелание о том, чтобы попытаться поставить точку в расследовании этого дела. на основе признания умирающего. На момент пресс-конференции Фрэнк Широн оставался единственным живым из всех первоначально проходивших по делу в качестве подозреваемых и в том возрасте, который уже давал основания для признания умирающего. Пресс-конференция состоялась всего за четыре дня до трагических событий 11 сентября 2001 года, после чего запланированное участие Джеймса Хоффа в шоу Ларри Кинга было отменено. Месяц спустя, когда история Хофа была потеснена с первых страниц газет, единственная дочь Джимми Хофа, судья Барбара Крэнсер, позвонила Фрэнку Широну из своего офиса в Сент-Луисе. Судья Крэнсер, вполне в духе своего легендарного отца, немедленно перешла к делу и попросила Широна без утайки поведать ее семье обо всем, что ему известно об исчезновении отца. И решитесь, наконец, попросила она. Но Широн, следуя советам своего адвоката, так ни на что не решился, лишь учтиво посоветовав ей обратиться опять же к его адвокату. Это был уже не первый раз, когда судья как устно, так и письменно взывала к чувствам ирландцев попытки выудить из него секреты. 6 марта 1995 года Барбара писала Фрэнку. «Я твердо верю в то, что есть люди, и немало, до сих пор считающий себя верными друзьями Джеймса Хоффа. И все они знают, что тогда произошло с ним, как и о том, кто стоял за всем этим, и почему с ним так обошлись. И мне больно, что до сих пор никто из них так и не признался нашей семье, пусть даже взяв с нас обещание хранить все в тайне. Как же все-таки все было на самом деле? Полагаю, что и вы относитесь к этим людям. 25 октября 2001 года Неделю спустя после телефонного звонка Барбары, Широн, которому было уже за восемьдесят и который мог передвигаться лишь на ходунках, услышал стук в дверь квартиры на первом этаже, где он проживал. Пожаловали двое молодых агентов ФБР. Оба держались дружелюбно, непринужденно и весьма уважительно с человеком, находившимся на закате жизни. Они надеялись на то, что прожитые годы смягчили его, а, возможно, и заставили раскаяться в содеянном. А пришли они по поводу только что упомянутого признания умирающего. Они сказали, что, дескать, слишком молоды, чтобы помнить об этом событии, зато прочли больше тысячи страниц дела. Визитеры не скрывали, что они в курсе его телефонного разговора с Барбарой. Более того, заявили, что даже обсуждали это с ней. Но как это уже повелось 30 июля 1975 года, Широн печальным голосом посоветовал им обратиться к его адвокату, бывшему окружному прокурору Филадельфии Эмету Фицпатрику Эсквайру. Так и не сумев склонить Широна к признанию умирающего и сотрудничеству, ФБР 2 апреля 2002 года заявил о том, что дело, насчитывавшее 16 тысяч страниц, было передано окружному прокурору Мичигана, а 1300 страниц из него в СМИ и двум детям Джимми Хофа. Выдвижение обвинений на федеральном уровне не предполагается. В конце концов, даже ФБР, по прошествии без малого 27 лет, оставило все попытки докопаться до истины. 3 сентября второго года, то есть год спустя после пресс-конференции Джеймса Хоффа, прокуратура округа Мичиган также решила закрыть дело, выразив самые искренние соболезнования детям Хоффа. Заявив об этом решении СМИ, Окружной прокурор Мичигана, Дэвид Горсика, в частности, сказал, «Увы, но все это очень походит на детективный роман без заключительной главы». «Мне приходилось слышать такое и в адрес книги, которую вы слушаете, я слышал, ты красишь дома, что, мол, и она детективный роман. И это детектив, но никак не роман. Это история, рассказанная в форме личных бесед с Фрэнком Широном, большинство из которых было записано на пленку». Первое такое интервью состоялось в 1991 году на квартире Ширена, вскоре после того, как нам с моим коллегой удалось выхлопотать для ирландца досрочное освобождение из тюрьмы по причине ухудшившегося здоровья. Вскоре после самого первого интервью в 1991 году Ширен, догадавшись, что беседа с ним очень уж походит на допрос, наотрез отказался сотрудничать с нами и выразил мне явное недовольство. Я попросил Широна связаться со мной, если он все же изменит свое решение. В 1999 году дочери Широна организовали встречу их престарелого и к тому времени немощного отца с монсеньором Эльдусором из церкви Святой Доротеи в Филадельфии. Примечание. Монсеньор в англоязычных странах. Обращение к удостоенным особых наград или почестей священнослужителям церквей. Встреча эта состоялась, Монсеньор даровал Широну отпущение грехов и, как следствие, возможность захоронения на католическом кладбище. Фрэнк Широн признался мне. «Верю в то, что смертью все не заканчивается. И если все так, не хотелось бы упустить свой шанс. Так что лучше попытаться». Вскоре после аудиенции у Монсеньора Широн встретился со мной. По его желанию я пришел в контору его адвоката. На той встрече он заявил о готовности ответить на все мои вопросы. Наши встречи продолжались в течение пяти лет. В ходе этих интервью мне пришлось вспомнить о навыках, приобретенных в бытность моим обвинителем по делам об убийствах, выносившим смертные приговоры, преподавателем, читавшим студентам курс по перекрестным допросам и автором нескольких статей на тему правила Верховного суда США о непринятии доказательств, полученных незаконным путем, затрагивавшим вопросы признаний. «Ты самый въедливый из всех копов, с которыми мне приходилось иметь дело», — так однажды заявил мне Широн. Я потратил бесчетное количество часов на общение с этим ирландцем, на встрече с предполагаемыми гангстерами, побывал в Детройте на месте исчезновения Хофа, съездил в Балтимор и побывал в двух местах, где Широн обстряпывал свои тайные делишки, встречался с адвокатом Широна, его семьей и друзьями, и все ради того... чтобы поближе узнать того, кого я интервьюировал. А сколько я провисел на телефоне, сколько времени ушло на личные встречи, в ходе которых я тщательно отбирал материал для будущей книги. Зачастую мне приходилось вновь и вновь убеждаться в верности золотого правила любого расследования. Преступник стремится к признанию, даже если он все отрицает. Это как нельзя лучше подходило и к Фрэнку Широну. Второе правило — дай допрашиваемому выговориться. И это никогда не было проблемой в ходе моих интервью с ирландцем. Пусть, — говорит, — правда, рано или поздно выплывет. Какая-то часть натуры Фрэнка Широна страстно желала признания во всем. И достаточно давно. В 1978 году возникла ситуация, когда Широн, будучи в состоянии опьянения, признался во всем Бриллу, автору книги Тимстера. Во всяком случае, ФБР считали именно так и настаивали на выдаче Бриллом магнитофонных записей. Дэн Молдея, автор книги «Войны», который вел Хоффа, написал в одной из статей, что однажды во время завтрака в отеле Брилл рассказал ему о том, что, дескать, располагает записью признания Широна. Однако Брилл, видимо, из опасений угодить в свидетели, нуждающийся в защите, решил публично опровергнуть это в Нью-Йорк Таймс. В соответствии с этим, в ходе этих изнурительных интервью, автор все же предпринял попытку сохранить за Широном право спорить сказанное им и не позволить суду истолковать его слова как официальное признание в содеянном. После того, как книга была закончена, Фрэнк Широн поглавно прочел и одобрил ее, потом перечитал ее вновь и одобрил всю рукопись в целом. 14 декабря 2003 года Фрэнк Широн умер. За полтора месяца до смерти на последней стадии болезни он дал мне последнее интервью уже на больничной койке. Он сообщил мне, что исповедовался у пастора и получил от него отпущение грехов. Намеренно избегая обтекаемых юридических терминов, Фрэнк Ширен в этот момент истины смотрел прямо в объектив камеры. Держа в руке экземпляры этой книги, он подтвердил все, что в ней написано, и свою роль в произошедшем 30 июля 1975 года с Джимми Хоффа. На следующий день, может, чуть позже, но до того, как Фрэнк Широн окончательно впал в беспамятство, он попросил меня вместе с ним обратиться с молитвой к Господу. Все сказанное Фрэнком Широном автор отдает на суд общественного мнения слушателя, которому в контексте истории минувшего века и предстоит вынести свой вердикт. Стержень повествования – Неповторимая и захватывающая биография Фрэнка Широна этот умный ирландец, воспитанный в строгом католическом духе, был трудным ребенком Великой Депрессии, закаленным в боях героем Второй мировой войны, высокопоставленным функционером Международного братства дальнобойщиков, тем, кого в контексте закона об инвестировании, полученных от ракета капиталов, Руди Джулиани назвал сообщником главарей Коза Ностры, одним из всего двух неитальянцев. в списке 26 боссов и андербоссов Бонано, Дженовезе, Коломбо, Лукезе, а также преступных семей Чикаго и Милуоке. Его называли и опасным уголовником, и инфорсором, он был известен и как верный друг и любящий отец четырех дочерей и дед. Именно потому, что кроме всего дурного, в жизни Фрэнка Широна были и светлые моменты, я решил присоединиться к тем, кто нес зеленый ирландский гроб, обернутый американским флагом. Это финальная часть трагедии Хофа, преступление, затронувшего всех и каждого, кто был с ним связан, включая тех, кто совершил его. Преступление, которое сильнее всех ранило его семью изо всех сил, пытавшуюся добиться ясности в вопросе обстоятельств его гибели.